Герберт Уэллс. Дверь в стене. Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Леонель Уоллес рассказал мне историю про дверь в стене. Слушая его, я нисколько не сомневался в правдивости его рассказа. Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Трижды мне предоставлялась такая возможность. Понимаешь, трижды. Я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь окажется передо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. Но утром у себя дома Я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз под мягким светом, затененной абажуром лампы. А комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке, И перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах и этот яркий уютный мирок был так далек от повседневности разумеется я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного словно бы нереального мира Такого не похожего на привычную обыденную жизнь. Но все же это так и было. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной. Он мистифицировал меня. Ну и ловко у него это получалось. От кого другого? А уж от него я никак такого не ожидал. Потом...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 Те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный сон среди белого дня. Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю.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 который так и остался неразрешенным. Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека. Случайное ли мое замечание или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось. У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться... Я был не на высоте, но дело не в этом. Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения. Но как ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление». Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами. когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. «Ты ведь прошел весь курс в санта телстонском колледже!» «Так вот...» И он умолк. Затем, сперва неуверенно, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни. то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казались ему глупыми, скучными и пустыми. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом, Тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве были легкие, пронизанные солнцем облака. Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. «Внезапно он теряет всякий интерес к окружающим. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним». Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он давно уже опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать. Ему не было еще и сорока лет. И поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня. Это получалось как-то само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Аттелстонском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его... значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя ей и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой двери в стене, о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Олиса. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям. Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком 5-6 лет. Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло. Я увидел перед собой ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены. Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось. На чистом тротуаре перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками они коричневые и не грязные очевидно они только что упали с дерева вероятно это был октябрь я каждый год любуюсь как падают листья сконского конского каштана и хорошо знаю когда это бывает если не ошибаюсь мне было в то время пять лет и четыре месяца По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком. Говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, совсем как взрослый. Поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте 7-8 лет. Мать Олиса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить. Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома, и по каким улицам восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо. Я ясно помню, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение. Меня влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти. Вместе с тем я смутно чувствовал, что с моей стороны будет неразумно, а может быть даже и дурно, если я поддамся этому влечению. Как неудивительно, но я знал с самого начала, если только память меня не обманывает. что дверь не заперта, и я могу, когда захочу, в нее войти. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону. Каким-то совершенно непостижимым образом я знал, что отец очень рассердится, если я войду в эту дверь. И я прошел мимо двери. Потом засунул руки в карманы, по-мальтишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там я увидел несколько драных грязных ловчонок. Особенно запомнились мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, Образчики обоев и жестянки с омалевой краской. Я стоял, делая вид, что рассматриваю эти предметы. На самом же деле я трепетно стремился к зеленой двери. Внезапно меня охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на меня снова не напали колебания, я решительно побежал, протянул руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за мной. Таким образом, в один миг я очутился в саду и видение этого сада потом преследовало меня всю жизнь. Мне очень трудно передать свои впечатления от этого сада. В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Всё кругом блистало чистыми, чудесными. нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там, там все было прекрасно.